Комната в доме богатой вдовы Турусиной. Темная тяжелая мебель, в нише божница с иконами, горят лампады. Входит хозяйка дома, Софья Игнатьевна Турусина, пожилая почтенная дама, одетая в черное платье с кружевами. За ней молоденькая хорошенькая племянница Машенька. Я уж велела лошадей отложить. Ну, помилуйте, Матан, на что же это похоже? В кои-то веки сберёмся выехать, и то не в час. Десяти шагов от ворот не отъехали назад. Мой друг, я очень хорошо знаю, что делаю. Зачем напрасно подвергать себе опасности, когда можно избежать её? Ну, почему же нам непременно угрожала опасность? О чём ты ещё спрашиваешь, я не понимаю. Ты сама видела, в самых воротах нам перешла дорогу какая-то женщина. Я хотела приказать остановиться, ну так уж, скрипя сердце, поехала дальше. И вдруг встреча. Ну и что ж такого, что встреча? Да, если бы с левой стороны, а то с правой. Ты с правой и с левой, все равно. Не говори так, я этого не люблю. Я не терплю вольнодумства в моем доме, я и так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 Кучер напьется пьян и завезет в канаву. Провидение печется о людях. Если тебе прямо говорят, не езди туда-то, ты подвергаешь себя опасности, то кто же виноват, если ты не послушаешь благого совета и сломаешь себе голову? Нам никто не говорил, не езди. А разве непременно нужны слова? Дурная встреча красноречивей всяких слов.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 Курчаева, о, самого нераскаянного безбожника, которого я к себе пускать не велю. Вот ты тянешь, тетку, и нисколько не рассуждаю о том, что я из-за твоего удовольствия могу переломить ногу или руку. Я не понимаю, Матал, но что вам не нравится, Курчаев? Как он может мне понравиться? Он смеется в моем присутствии над самыми священными вещами. Ну когда же, Матал, когда? Всегда, постоянно. Он смеётся над моими страницами над юродивыми. А вы говорите, что он смеётся над священными вещами. Ну, конечно. Я ему говорю как-то. Посмотрите, у моей матрёши от святости уже начинает лицо светиться. Это, говорит, не от святости, а от жиру. Уж этого я ему никогда в жизни не прощу. О!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 Еле передвигаясь от старости, в комнату входит лакей Григорий и протягивает Турусиной письмо. Сударыня, скитающие люди пришлись. Ах, что он говорит, бог его знает. Ну да всё равно. Вероятно, богомольцы. Вели их накормить. Слушаюсь. Вот ещё письмо. Ох. Видно, что пишет женщина солидная, милостивая государьня Софья Игнатьевна, хотя я не имею счастья... <свят> вот, вот, вот слушай. Выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки. <свят> а, а а Ну и, и так далее. Удивительно. Я не знаю, что и думать об этом. Неужели ты и теперь станешь спорить со мной? Впрочем, мой друг, если ты непременно желаешь, так выходи за него. Я не хочу, чтобы меня звали тиранкой. Только ты знай, что ты меня этим огорчишь и что едва ли ты вправе будешь жаловаться, если я тебе... Не дадите денег? А главное это благословение. Аху! Нет, Матант, не бойтесь, я московская барышня, я не пойду замуж без денег и без позволения родных. Мне Жорж Курчаев очень нравится, но если вам не угодно, так я не пойду за него, и никакой чехотки со мной от этого не будет. Но, Матант, ну пожалейте меня, у меня благодаря вам есть деньги, мне так хочется пожить. Понимаю, мой друг, понимаю. Понимаю. Родите мне жениха, какого угодно, только порядочного человека. И я пойду за него без всяких возражений. Мне хочется поблистать, покрасоваться, а так жить, как мы живём, Матант. Ну, подумайте сами, ведь мне скучно, мне так скучно. Я вхожу в твоё положение, суетность в твоём возрасте, извинительно. Когда я буду постарше, Матант, я весьма вероятно буду жить так же, как вы. Это же у нас в роду. Дай бог, я тебе от всей души желаю. Это прямой путь, настоящий путь. Так, Матонт, но прежде мне надо выйти замуж. Не хочу скрывать от тебя, что я в большом затруднении. Нынче молодёжь так испорчена, что очень трудно найти такого человека, который бы мне понравился, ты мои требования не знаешь. <гас> Матолт, уж в Москве-то не найти, чего-чего в ней нет, всё что угодно, у вас такое большое знакомство, можно обратиться к тому, к другому. Крутицкой, Мамаев, градулин mm. помогут, укажут или найдут вам точно такого жениха, какого вам нужно. Я в этом уверена. Крутицкой, градулина ведь они люди, Марии. Они могут обмануть или сами обмануться. Но как же быть? Надо ждать указания. Без особого указания я никак не решусь. Ну, откуда же явится это указание? Ты скоро узнаешь, откуда оно явится сегодня. Курчаеву не отказывайте от дома, Матон. Ну, пусть он ездит. Только ты знай, что он тебе не жених. О, я вполне полагаюсь на вас. Я ваша покорная, самая покорная племянница. Ты милое дитяка. Я буду богата, буду жить весело, ведь и вы прежде весело жили, Матон. Откуда ты это знаешь? Я знаю, знаю, что вы жили очень-очень весело. Да, ты знаешь кое-что, да ты не можешь и не должна всего знать. Всё равно вы для меня самые лучшие женщины и вас я беру примером для себя. Я тоже хочу жить очень-очень весело. А если я согрешу, я покаюсь. Я буду грешить и каяться. Грешить и Так же, как вы. Прознословие, мари Прознословие. Виновата. Уж ты разговорилась очень. Я устала. Дай мне отдохнуть немного успокоиться. Милая девушка. На неё и сердиться нельзя. Она и сама, я думаю, не понимает, что болтает. Ну, где же ей понимать? Так лепечет. Я все силы употреблю, чтоб она была счастлива. Она вполне этого заслуживает. Сколько в ней благоразумия, покорность Она меня тронула почти до слёз своей детской преданностью. Правда, так? Сволновала меня. Турусина взяла флакон с нюхательной солью. Генерал Крутицкой. Проси. Слушаюсь. Что, всё нервы? Ох, нервы. Э, нехорошо, нехорошо. Вот и руки холодные. Ммм. Уж вы того, очень. Что? Ну, очень-то из прилежного. Ну, очень изнуряйте себя. Не надо очень-то. Я уж вас просила не говорить мне об этом. <связь> ну, не буду, не буду. Садитесь. и да Ничего, я не устал. Я вот гулять пошел. Дай, думаю, зайду навестить старую знакомую. Приятельницу старую. Помните, мой с вами... Блаженство лучшего не надо... А не вспоминайте, не вспоминайте. Ох, я теперь... А же не вспоминать? Ведь у нас с вами прошедшем было много хорошего. А если и было кое-что, на ваш взгляд, дурное, так и, и вы, наверное, давно покаялись. Да. А я, признаться, с большим удовольствием вспоминаю. И нисколько не раскаиваюсь, что не называю... Её небесной и от земли не отнимай. Ну, перестаньте, перестаньте. Сударыня, уродливый пришёл. Что, Что такое? Григорь, как тебе не стыдно? Какой уродливый. Юродивый. Вели его накормить. Слушаюсь. Ох, как глупые эти люди. Самого обыкновенного назвать не умеют. Ну, я не скажу, чтобы в нынешнее время юродивы были очень обыкновенные. Кроме вас их едва ли где-нибудь встретишь. Да, ну... Возвращайся к прежнему разговору. Вы меня извините, я должен вам сказать, что прежде, когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее. Здоровее телом, но не душой. Но этого я не знаю, это не мое дело. Это, так сказать, с виду вообще вы были здоровее. Вы же еще довольно молоды, вам бы еще можно было бы пожить как следует. Я живу как следует. Если рано бы ханжить-то... Ну, я вас просила. Ну, виноват, не буду, не буду. Вы странный человек. Сударыня, странный человек пришёл. Откуда он, ты не спрашивал? Говорит, из стран неведомых. Ах, пустить его и посадить за стол вместе с теми. Да вместе-то они, сударыня, пожалуй... поди э поди. Слушаюсь. У этих-то, что из неведомых стран приходят хоть бы почпорта велели спрашивать Зачем? тем что с ними до беды долго Вот у одного тоже три странника спасались Так что же? Вот все трое и оказались граверы хорошие Что ж за беда? Ремесло плохое. А чем же плохо ремесло гравирование? Так эти, не портреты же они в землянках гравируют. Ах, лики. Лики. Как бы не лики. Целковые. Ах, что вы, да. что вы. Вот, вот добродетель-то добродетелю, а осторожность не мешает, и вам особенно нужно беречься. Я делаю добро для добра, не разбирая людей. Ах. Я с вами хотела посоветоваться об одном очень важном деле. Что такое? Говорите, рад, рад вам служить, чем могу. Вы знаете, что Машенька теперь уже в таком возрасте, Я что... Я знаю, знаю. Нет ли у вас на примете молодого человека... Вы знаете, какого мне нужно? Какого вам нужно? Вот это за корючка. Есть, есть именно такой, какого вам нужно. Верно. Я вам говорю. Я вам говорю. «Скромен не по летам, дворянин, может сделать отличную карьеру, вообще славный и малый, малый и И мне его тут рекомендовали для некоторых занятий. Ну, я, знаете, того попытал его, думаю, что, мол, ты за птица. Парень хоть куда, далеко пойдёт, вот увидите. А кто он? Это, как его, дай бог памяти поставить, он мне тут и адрес дал. А, вот, Егор Дмитриевич Глумов. Каково пише-то? Чисто, ровно, красиво. По почерку сейчас можно узнать характера. ровное значит, аккуратно. Кругло, без розчерков, значит, невольнодумец. Вот возьмите, это может пригодиться. Благодарю вас. это за благодарность? Это наш долг. Ах да прощайте заходите серди что вы что вы всегда всегда рада <с> ну то ты и я ведь любя жаль Навещайте поста рыба ай мич эс мне просим корабль у зава крылом и труба трова моей дружбе или щита или подщёл получаю я Ой, вот и старый человек а, легкомыслен. Ну, как ему поверить? А всё-таки надо будет справиться об этом Глумове. Господин Городулин. Проси. Слушаюсь.